Погибших было много, и когда мы пришли на место сражения, к сожалению, не было даже шанса помочь хоть кому-то. Больше двадцати Тайхар и Шанар погибло в сражении с Ворхами. Лорган со своими Шанарами категорично заявил, что будет провожать нас до дома. Ему было совершенно наплевать, что мы этого не желаем. Все оборотни перекинулись в медведи и в таком виде сопровождали нас до места. Тайхары оседлали кыбаров и двинулись в путь». В дороге я излечила мужа и от усталости уснула, проспав больше суток, чем встревожила Тарлана. Проснувшись, слушала обязанности жены ворая, которую мужчина усердно озвучивал, сжимая меня в своих крепких объятиях. Он даже не подумал, что я могу отказать, совсем не рассматривая этот вариант. Оказавшись вблизи поселения, Шанара, остановились, и Лорган громко зарычал, давая понять, что хочет переговорить с нами, и мгновенно перекинулся в человека. Тарлан помог нанеслезь с мохнатого чудовища и, стараясь не глядеть на обнаженного Шанара, совершенно не стеснявшегося своей ноготы, наблюдала, как мужчины молча смотрят друг другу в глаза. А потом Лорган ухмыльнулся и подал руку, которую принял Тарлан. И больше ничего. Альфа развернулся уходить, но замер. И, повернувшись к вораю, нагло заявил. «Как бы вы ни реагировали, я буду контролировать защиту ваших территорий от набегов Ворхов». «Сами справимся». Недовольно рявкнул Тарлан. «Не сомневаюсь», – ехидно заявил мужчина, переводя взгляд на меня, напоминая о двух похищениях. Мой мужчина зарычал и выдал. «Этого больше не произойдет». «Конечно», – нагло подтвердил Шанар, намекая на свою защиту, а потом продолжил. «Хочу предложить осуществлять обмен кыбаров и другое, но это обсудим позже». Тарлан кивнул, но Лорган резко недовольно насупился, а потом посмотрел на меня и грубо сообщил Вараю. «Береги, либо я заберу их себе, чтобы знать, что им ничего не угрожает. Мертвым ты этого точно не сделаешь», процедил муж в ответ, рьяно реагируя на слова ехидного Шанара, который только этого и добивался, если смотреть на его довольный оскал. «Что же, посмотрим», выдавил Лорган, усмехаясь и пошел к своим воинам. Я положила руку на грудь своего мужчины и улыбнулась, отчего он нежно, как никогда, поцеловал меня в губы. Таяла в его руках, растворяясь в нашем счастье, а как только оторвались друг от друга, тихо прошептала. — Думаю, все хотят домой, и мы их сейчас раздражаем. — Потерпят, — хищно заявил Тарлан, и вновь поцеловал, уже искушая своим напором, безумным желанием и дикой любовью.